Глава четвертая. Получилось странно. Конверты из серой бумаги, записка, экипаж, который ждал меня на площади, и поездка к побережью. Я слушала, как цокают копыта по мостовой, стараясь не думать, чем эта поездка для меня обернется. Я уже перестала верить в хорошее, тем паче, что прежде Корн не изъявлял желания общаться. Песчаная коса, и лошадь фыркает, а экипаж останавливается». Мне подают руку, старательно отводя взгляд, в котором видится жадное любопытство. А я ступаю на влажный теплый песок. Здесь пахнет морем и водорослями, которые прилив оставляет на веренице темных камней. Сейчас эти камни прятались под водой, и море выглядело притворно беззаботным. Я знала, что местные берега опасны, что таких вот камней в них скрываются сотни. Одни безобидные, другие ждали. Некогда они собирали изрядную дань кораблей и человеческих душ, а темный замок, обожженный солнцем, хранил немало тайн. В замке я не бывала никогда и не собиралась заглядывать, тревожить покой тех, кто и без того многое сделал для моей семьи. Я умею быть благодарной и надеюсь, что это поймут. «Здесь спокойно». Корн прибыл верхом. Он отпустил жеребца, и тот некрасивый, коренастый и лохматый, совершенно не подходящий для благородного Эйта, спокойно подошел к воде, тронул ее копытом, фыркнул. «Люблю это место». Море уходило вдаль и словно бы вниз, хотя я знала, что подобное невозможно. «Оптическая иллюзия, да» и солнце, которое замерло огненной точкой, будто кто-то оставил на синем холсте желтую каплю. Ни облачко, ни тучи. Значит, стоит ждать шторма. Они всегда приходят на смену тихим дням. «Красиво», — согласилась я, склонив голову. «Мой старший брат, а он давно уже разменял пятый десяток, выглядел именно так, как подобает Эйту». И рыжие волосы, которые Корн собирал в длинный хвост, нисколько не портили образа. Черты лица рисковаты, и ничего-то похожего, разве что взгляд знакомый весьма. Менно тоже вот так смотрит на новых покупателей, не неспособные решить, можно ли верить им на слово, или надежнее будет просить деньги вперед. И вот этот нос острый, словно клюв, у меня такой же. «А веснушки? Разве у эйтов бывают веснушки?» «Мне жаль, что мы не познакомились раньше». Корн снял перчатку и протянул руку. Мою он осторожно пожал, будто опасаясь причинить боль. «Так уж получилось. Когда-то я был моложе, злее. И вам не нравилось. Море с шелестом пробиралось по песку, вязло и отступало, оставляя влажные бурые пятна». Корн склонил голову. «Мне случалось быть знакомым с вашей матушкой. Вы на нее не похожи. Зато весьма похожи на мою бабку, то есть нашу бабку. Когда-нибудь я покажу вам родовой портрет». «Зачем?» «Я больше не испытывала страха, равно как и смущения. Не убьет же он меня в конце-то концов. Разве что с острова выставит, чтобы не доставляло проблем». «Потому что ты имеешь право». Он наклонился и поднял кривоватую ракушку. «К сожалению, понимание некоторых вещей приходит тогда, когда изменить что-либо не представляется возможным. В свое время я выступил категорически против брака отца с булочницей. Ракушка легла мне в ладонь. Странный подарок или не подарок вовсе? Мне казалось что это деяние бросает тень не только на отца, но и на весь наш род. Как же? Репутация, которая складывалась веками, вдруг рухнет. Я кивнула. Репутация – дело такое, хрупкое, с ней надо осторожно. Правда, теперь я понимаю, что репутация, которую способна обрушить подобная мелочь, ничего не стоит. Ракушка была мокрая облепленная песком, Наш род, мне предложили руку, и я ее приняла. Когда-то здесь жили лишь птицы, и те люди, которым нужен был маленький каменистый остров, до которого сложно добраться. Эти люди промышляли на торговых путях, а еще не брезговали дарами моря. Позже возникла крепость. Не всем были по нраву некоторые наши привычки. Время от времени Эсберг пытались захватить, но... Не вышло? Корн кивнул. Я рассказываю тебе, чтобы ты понимала. Эй, ты любят рассказывать истории о величии предков, о силе рода. Но правда в том, что эти рассказы имеют мало общего с реальностью. Лина с Краснобородой, с которого начались Ильдисы, некогда был славен буйным нравом. Он грабил корабли, водил хирт и возвращался с добычей, как и многие иные. Ему повезло родиться с крупицей силы, и не потерять ее, но приумножить. Как повезло и нашему предку. Это уже после, когда люди осознали, какой дар получили от богов, силу стали беречь, что, в общем-то, логично. Силы у меня почти нет. Зато есть способности, и немалые. Твои патенты – Принесли Ильдисам миллионы и принесут еще больше. Поэтому он не желает тебя отпускать. Это я уже поняла. Я поежилась. С моря потянуло ветром, холодным, пронизывающим до костей. Погода на побережье менялась мгновенно и не пройдет получаса, как небо затянет тучами или же наоборот вернется солнце, опустится ниже, Утопит скалы в волнах полуденного зноя. К сожалению, в данной ситуации я мало что могу изменить. Корн нахмурился и, сняв куртку, набросил ее на плечи. А я Леонас. Мне стыдно мерзнуть на берегу. Пусть так, а я вот от куртки отказываться не стану. Теплая и мягкая, хотя и выглядит поношенной, дешевой, но уютно. И впервые за долгое время, пожалуй, я почти готова поверить, что все не так плохо, как оно кажется. Отпустить тебя он не отпустит. Добром. Иным способом тоже будет сложно чего-то добиться. Я не спрашиваю, о чем ты думала, подписывая это брачное соглашение вовсе без условий. Я закуталась в куртку. Но нам следует решить, что делать дальше. На меня давят требуя вернуть тебя законному мужу. Значит, все-таки уезжать. Пока ты не придумала какую-нибудь глупость, скажу, что с островов тебя не выпустят без согласия мужа. Твою ж. С другой стороны, если ты твердо решишь, то всегда найдутся альтернативные пути. Что? Наш род сохранил некоторые полезные, скажем так, знакомства и привычки. «То есть...» «Нет, вслух о таком говорить не принято. Местные воды на редкость неудобно патрулировать. Нет, ничем действительно незаконным мы давно уже не занимаемся. Но Олесский шелк или хорошее вино, или некоторые камни, лунное серебро, опять же...» «Это было чересчур откровенно для случайного знакомства». «Вывести одну маленькую девочку несложно. Однако этот вариант я оставил бы как самый последний». Он остановился и позволил волне коснуться ботинок. «Там, конечно, не будет твоего мужа, но хватит других мужчин. Молодая одаренная женщина – всегда искушение, а когда за этой женщиной нет никого, кто мог бы ее защитить...» Искушение становится практически непреодолимым. С учетом же имперских обычаев, боюсь, тебе придется куда сложнее, чем здесь. Море добралось и до моих ног, заставляя отступить. Все же обувь моя, пусть и добротная, не способна была выдержать соприкосновение с холодной водой. Думала ли я о том, что говорил Корн? Думала. И понимала, что он прав. «Здесь меня защищает закон, а там... Там я буду всего-навсего беглянкой, без роду и племени, без знакомств и связей, даже без силы, которая способна была бы защитить. В империи, где женщина имела лишь одно право – радовать мужчину. Нет, побег не выход, во всяком случае на континент. И что мне делать? Нам!» – поправил Корн. Вариантов несколько. Первый, самый очевидный. Ты возвращаешься к мужу. Нет. Ты можешь многое выторговать. Сейчас он нуждается в тебе больше, чем ты в нем. Нет. Корн кивнул, как показалось, с одобрением. Второй, я и отец признаем тебя и твоего брата. Я сглотнула. Само собой, избавить вас от клейма незаконно не в моих силах. Однако, в остальном, это даст мне право вступиться за тебя. Сейчас я имею слово лишь как владетель земель. У старшего брата прав куда больше. Развод, сомневаюсь. Покачал головой Корн. Здесь закон на его стороне. А то, что он... Не имеет значения. Именно поэтому сейчас стандартному брачному договору делают весьма развернутые приложения, в которых и оговаривается. Многое оговаривается. Я вздохнула. В то время моя голова была забита чем угодно, только не договорами. Я ведь выходила замуж по любви. Большой такой. А какая любовь по договору? Однако мы можем добиться раздельного проживания. Море вылизывало ботинки корна. Оно то отступало, то подбиралось, бросало волны, словно примериваясь, как ловчей затянуть упрямого человека в гостеприимные свои глубины. Останется ряд имущественных вопросов, но у меня есть законники, которые ими займутся. И ты? Мне было пятнадцать, когда матушки не стало. Я помню, что с отцом они не слишком ладили. Обычный брак по договору. Ей хотелось ко двору, а отец не мог надолго оставить эсберг. Впрочем, в последние годы они пришли к согласию. Матушка жила на Орхусе, занимаясь собой. Отец выплачивал содержание и занимался мной. Когда произошел тот несчастный случай, для нас ровным счетом ничего не изменилось. Понимаешь, отец был для меня всем. И поэтому... Мне была ненавистна сама мысль о том, чтобы поделиться им, его любовью, с кем-то еще. Это было эгоистично, но это было. Море коснулось одежды, и, кажется, шторм все-таки будет. Но позже, потому как холод отступил, сменяясь тяжелой летней жарой. Я был против того, чтобы ваша мать жила в замке. Я бы вовсе отослал ее прочь. Признаюсь, я даже задумывался о несколько нехороших вещах, но мой отец хорошо меня знал. Мы спорили, ругались, и все закончилось сделкой. Мы оба делали вид, что ее не существует, а потом и вас. Я не желал ничего слышать о другой семье, а отец мне потакал, опасаясь потерять меня. Когда же вашей матери не стало, он очень быстро сдал, и... Тогда я начал понимать, как много она для него значила, да и жизнь любит шутить. В любом случае, за мной долг Эгли, и я хочу расплатиться с ним, поскольку в противном случае этот долг перейдет на моих детей. Море отпрянуло, закружилось, завертелось, поднялось тонким полупрозрачным столпом. Казалось, Тот уходил в самое небо, того и гляди, до солнца доберется. Но нет, столб задрожал и рассыпался льдистыми брызгами. Соленые, почти как слезы. Очередное заседание состоялось той же осенью. И я сидела, разглядывая бесстрастное, кажущееся равнодушным лицо своего старшего брата, которого все еще не привыкла считать родным. Отец был слишком слаб, чтобы позволить ему покинуть остров. А вот Корн... Его законники знали свое дело, и дело затянулось на месяц и полгода, год. Я выписала доверенность, и теперь являлась лишь тогда, когда требовалось мое присутствие. Впрочем, и тогда я молчала, позволяя за себя говорить мастеру Кьярди. А он отличался удивительным красноречием. Впрочем, как и законник моего супруга. И они говорили, говорили, подремывали судьи, и даже газеты устали от затянувшегося этого скандала. В разводе мне вновь отказано». Равно как и моему дорогому надоевшему супругу в возвращении законной жены, ныне пребывающей под опекой любящих родителей. Мне определено содержание, правда, в размере 30 крон, что даже меньше обычной студенческой стипендии. Но Мар потребовал мои записи. Дневники вдруг сгорели. В домашней лаборатории произошел несчастный случай. Мар запретил мне работу в лаборатории, заботясь исключительно о моей безопасности. В газетах появилась статья о некоторых странных привычках древних семей, явно идущих вразрез с законом. Мар предложил мировое соглашение и работу, и я подумывала согласиться. Я всерьез подумывала согласиться. Я ночь просидела над этим проклятым соглашением, вчитываясь в каждую букву. Довясь слезами и понимая, что другого варианта нет и не будет. Он... он купил меня за те самые ландыши и надежду на счастье. Он... не отпустит меня. Ни сейчас, ни через десять лет, ни через двадцать. Он дал мне шанс, а если откажусь, то суды продолжатся. А пока они идут, мне остается сидеть на острове. И... что... Мешаться под ногами одного брата, испытывать терпение другого, задвинуть ящик с треклятым инструментом под кровать, взамен приобрести коклюшки и пару мотков шелковых нитей и отправлять вязанные салфетки Мару – это, по меньшей мере, глупо. Правда в том, что работать нормально мне не позволят. Но и согласиться, признавая поражение, я не могу. Вот не могу и все тут. Пусть и упрямство — это глупо. Мар теперь душу положит, чтобы мне было хорошо на этих вот заводах. Лаборатория будет, условия. Все, чего пожелаю в разумных пределах, само собой. Так какого я сижу и... Я могу выдвинуть встречные условия. Мы поторгуемся, а потом не невеселый выбор. Подписала?» поинтересовался утром Корн, который взял на себя труд сопровождать меня. И не скажу, что между нами вдруг возникла глубокая привязанность. Скорее, он полагал себя ответственным за мои неудачи. А я? Мне нужен был кто-то, за кого можно спрятаться. Нет. Выглядела я, надо сказать, припогано. И зеркала в гостинице «Зеленый» и «Ирин» были беспощадны. Тощая, нескладная, в платье дорогом, но при этом сидящем криво, будто взятым в долг у более состоятельной подруги. Волосы и те поблекли, а веснушек, напротив, стало больше, отчего лицо мое казалось рыжим. Молодец. Корн подал руку. Почему? Потому что если он предлагает мир, то тоже устал от войны. Логично, но устала и я. Я не хочу больше воевать. Не хочу рассказывать судье в 120-й раз историю нелепой моей жизни. Не хочу отвечать на вопросы законников, в каждом выискивая подвох. Выполняла ли я супружеские обязанности должным образом? И не могло ли получиться так, что недостаточное мое старание вынудило супруга искать, была ли я внимательна? «Проявляла ли я интерес к делам новой моей семьи и хозяйству? И не сама ли во всем виновата?» «Виновата. В наивности и в глупости, а еще в надежде, что с людьми можно договориться». «Все будет хорошо». Корн потянул меня за прятку волос. «Просто помни, что если долго сидеть на берегу моря, оно сделает тебе подарок». «Я не уверена». Мне хотелось плакать. За прошедший год я сильно похудела, обзавелась бессонницей, с которой не справлялись и темные травяные капли, и дурной привычкой плакать по любому маломальски значимому поводу. Я шмыгнула носом и стиснула в руке платок. Не буду. Вот не буду и все. Он не даст мне работать. Я не отстранилась, когда корн меня обнял. От брата пахло дорогой туалетной водой, но еще и морем. Запах этот, бывший частью его, успокаивал. «А я не хочу остаток жизни с коклюшками! Я не хочу!» «Не хочешь? Не надо!» Корн осторожно провел рукой по волосам. «Всегда найдется альтернативный вариант. Если нельзя работать законно, то стоит найти тех, кому работа важнее закона» в конце концов ты нашего рода алианасы всегда держались своих интересов